Глава 34 Неподалеку мастера меча и большинство охотников всячески обихаживали дюшаю. Мудрая женщина Бака Таумана вернулась из мира духов или его ближайших окрестностей, и Ричард видел, что где-то в пути она растеряла все свое тепло. Одних покрывал было недостаточно, и Ричард сказал, что при условии, если все будут держаться вместе в избежании неприятных сюрпризов, можно развести костер, чтобы согреть дюшаю. Двое охотников племени Тины вырвали траву и выкопали узкую щель, пока остальные охотники делали плотно скрученные травяные жгуты. Жгуты были такими плотными, что из травы выдавливалась практически вся влага. Четыре жгута они покрыли тягучей смолой и сложили пирамидкой. Затем подожгли их, а оставшиеся жгуты сложили вокруг огня для просушки. И очень быстро получили сухую траву для топки и отличный костер. дюшаю походила на слегка отогревшуюся смерть. И ей все еще было очень плохо. Что же, она, по крайней мере, жива. Дышала она лучше, хотя и кашляла. Мастера меча позаботились, чтобы она выпила горячего чаю, пока охотники в одночасье, превратившиеся в наседок, готовили ей кашу из тавы. Судя по всему, Дюшаю поправится и пока что останется в мире живых. Ричарду казалось чудом, что человек ожил после смерти. Если бы ему кто-нибудь рассказал о подобном, вряд ли он поверил бы, не увидел это собственными глазами. И это во многом перевернуло его мысли и изменило взгляд на мир. Отныне Ричард не сомневался в том, что им нужно делать. Кара, скрестив руки, наблюдала за суетившимися вокруг дюшаю мужчинами. Кэлен тоже воспринимала все происходящее не менее зачарованно, чем остальные, кроме Кары. Это-то не видело ничего особенного в том, что мертвец снова задышал. Судя по всему, то, что Мортсид считает обычным делом, несколько удивляет остальных людей. Ричард ласково взял келен под руку и привлё к себе. Ты говорила, что никто не проходил через донидирт уже много веков. Значит кому-то это как-то раз удалось? Келен, оторвавшись от наблюдения за дюшаю, поглядела на мужа. Ну, эта история довольно темная и весьма спорная, во всяком случае- за пределами Андерита. С тех пор, как Дюшаю впервые упомянул это место, У Ричарда сложилось стойкое убеждение, что Андерит не принадлежит к любимым Кэлен странам. «Как так?» «Ну, эта история требует некоторых объяснений». Ричард вытащил из мешка три лепешки тавы и протянул Кэлен с карой по одной. Сам же он не сводил глаз с лица Кэлен. «Я весь внимание». Кэлен отломила кусочек, явно размышляя, с чего начать. «Страну...» ныне известную как Андерит, когда-то завоевал народ, называемый хакенцы Жители Андерита учат, что хокенцы использовали домини-диртх против исконных жителей этой земли, тех, которых сейчас называют андерцами. Когда я в детстве училась в замке, волшебники рассказывали мне иное. Ну, как бы то ни было, это случилось много веков назад, а история, как известно, обладает свойством меняться в зависимости от того, кто ее преподает. К примеру, могу смело предположить, что имперский орден будет преподносить захват Ренвальда иначе, чем мы. — Я хочу узнать о Бандерите, — мягко напомнила Ричард, пока она жевала кусок тавы. — Его историю. Как тебе ее изложили волшебники? Кэлен, проглотив таву, продолжила. — Ну, много столетий тому назад... примерно 2-3 тысячи лет, и из степи пришли хакенцы и захватили Андерит. Известно, что это было племя из дальних мест, чьи земли, возможно, по какой-то причине стали непригодны для проживания. Такое случалось и в других местах, к примеру, когда землетрясение или наводнение меняло русло реки. Иногда бывшие плодородными земли становились слишком засушливыми для сельского хозяйства и животных. Иногда племена мигрировали из-за неурожайных лет. Как бы то ни было, мне рассказывали, что хоккенцы каким-то образом миновали Домини -диртх. Как им это удалось, не знает никто. Многие погибли, но все же они прошли и захватили землю, нынче именуемую Андеритом. Андерцы тогда были главным образом кочевниками, и их племена жестоко сражались между собой. У них не было ни письменности, ни строительства, не знали они металла. Социальная структура практически не развита. Короче, по сравнению с хоккенскими завоевателями, они были отсталым народом. Не то чтобы они были дураками, просто хоккенцы обладали более продвинутыми знаниями и технологиями. И оружие хокенцев тоже превосходило Андерское. К примеру, у них имелась кавалерия – и они лучше координировали свои действия и тактику. У них была четкая и иерархическая структура, тогда как андерцы без конца ругались между собой из-за того, кто будет командовать их войсками. Это одна из причин, по которой хоккенцы, как только миновали домини-диртх, легко подавили андерцев». Ричард протянул Келленбурдюк. «Хоккенцы были войнами и завоевателями, как я понял. Они жили за счет завоеваний?» Кэлен вытерла с подбородка воду. Нет, они не относились к тому типу завоевателей, которым нужны лишь рабы и война. Они не вели хищнических войн. Хакенцы принесли с собой знания обо всем, от изготовления кожаной обуви до работы с металлом. Они были образованными людьми. Они имели представление о высшей математике и ее прикладном значении, в архитектуре в частности. Хакенцы прекрасно знали земледелие, пахали на валах лошадях, в отличие от андерсов, вскапывающих вручную крошечные участки и занимавшихся собирательством. Хакенцы создали ирригационные системы и ввели рисоводство в дополнение к другим культурам. Они умели вести селекционные работы, выводили сорта пшеницы, наиболее подходящие для местных климатических и водных условий. У них было сильно развито коневодство, Они знали, как вывести отличный скот и выращивали большие стада. Кэлен вернула бурдюк и откусила еще тавы. Как обычно, при завоеваниях хокенцы правили, как правят победители. Хокенские порядки сменили андерские. На землю пришел мир, хотя и навязанный хакенскими правителями. Они были суровыми, но не жестокими. Вместо того, чтобы попросту вырезать андерцев, как обычно поступали большинство завоевателей, Они вовлекли их в хокенский социум, пусть даже изначально, как дешевую рабочую силу. «Значит, андерцы тоже пользовались хакенскими привилегиями», – с набитым ртом уточнил Ричард. «Да, под властью хокенских правителей на землю пришло изобилие. Процветал и хокенский народ, и андерский. Численность андерцев была низкой, практически на грани вымирания». но с изобилием пищи популяция значительно увеличилась. дюшаю зашлась в приступе кашля, и они обернулись к ней. Ричард присел на корточки и, пошарив в мешке, вытащил сверточек, который дала им нису Развернув его, он обнаружил сушеные листья, которые Ниссел как-то давала ему, чтобы снять боль. Кэлен указала травы, что успокаивают желудочные боли. Отложив немного в тряпицу, Ричард протянул остальное каре. «Скажи мечникам, чтобы положили немного в чай и дали настояться. Это успокоит ей желудок. Скажи Чандалину, что это Нисол нам дала. Пусть втолкует это дюшаю и меченосцам, чтобы они не волновались». Кара кивнула. Он вложил ей в ладони еще листьев. «И скажи дюшаю, чтобы она, попив чаю, пожевала потом вот эти листья. Они должны снять боль». потом если боли возобновятся или ее снова затошнит может пожевать еще кара поспешила выполнить приказ она могла сколько угодно не признаваться но ричард знал что ей приятно помогать тем кто нуждается в помощи и нет ничего более приятного чем вернуть кого-то к жизни ну так что там было дальше с хокенцами и андерцами все шло хорошо андерцы учились у хокенцев он отломил кусочек тавы Мир и братство? По большей части. Хакенцы привнесли упорядоченное правление, тогда как андерцы до завоевания склочничали между собой вплоть до кровавых разборок. На самом деле, хакенцы убили при завоевании куда меньше андерцев, чем сами андерцы регулярно приканчивали в своих междоусобицах. Во всяком случае, так рассказывали учившие меня волшебники. Хакенцы ввели правовую систему – хотя я вовсе не утверждаю, что она была полностью справедливой и равной. Во всяком случае, она была более четкой, чем власть толпы или попросту право сильного, которые прежде царили у андерцев». Покорив андерцев и установив свои порядки, хоккенцы научили андерцев читать. Андерцы, будучи отсталым племенем, были невежественными, но далеко не дураками. Пусть они не додумались до чего-то сами, но быстро сообразили, как и что делать, приспособили новые познания для своих нужд. В этом они были великолепны. Тогда почему страна называется не Хэкенляндия? — помахал свернутый тавый Ричард. — Ты ведь сказала, что большинство жителей Андерита — хакенцы. — Об этом позже. Я к этому подхожу. Кэлен оторвала еще кусок лепешки. Как объяснили мне волшебники, у хоккенцев была такая правовая система, которая, как только они осели в Андерите и страна начала процветать, стала еще лучше. Правовая система? От завоевателей? Цивилизация не бывает сразу полностью развитой, Ричард. Это постепенный процесс, и частью этого процесса является перемешивание племен и рас, и это перемешивание зачастую проходит методом завоеваний. И эти завоевания частенько приносят с собой новое и прогрессивное. Нельзя чисто импульсивно судить о ситуации, лишь исходя из простых критериев, как нашествие и завоевание. Но если один народ приходит и вынуждает другой народ, посмотри на Дхару. Благодаря завоеванию тобой Дхара теперь страна, где царит справедливость, где жестокость и пытки больше не являются методами правления. Ричард не собирался оспаривать этот пункт. «Допустим. Просто все это смахивает на то, что одна культура уничтожается другой, завоевавшей ее. Это несправедливо!» Она одарила его взглядом, каким частенько одаривал Зет, означавшим, что от него никак не ожидали, что он станет повторять распространенное, хоть и в корне неверное мнение, вместо того, чтобы увидеть истину. Именно поэтому, когда она заговорила снова, Ричард навострил уши. «Ни одна культура не имеет привилегированного права на существование. Культура не ценится сама по себе лишь потому, что она просто существует. Без некоторых культур мир был бы куда лучше». Она повела бровью. «Предлагаю в этой связи тебе на рассмотрение имперский орден». Ричард испустил глубокий вздох. Мне понятен ход твоих мыслей. Он хлебнул воды, а Келен съел еще тавы. И все же ему казалось неправильным, чтобы культуру со своими собственными традициями и историей уничтожали полностью. Но в определенной мере он понимал, что хочет сказать Келен. Значит, андерский образ жизни прекратил свое существование? Так что ты говорила о хоккенской правовой системе? Несмотря на наше мнение о способе, которым они оказались в Андерите, хокенцы были людьми, высоко ценившими справедливость. На самом деле они считали ее краеугольным камнем упорядоченного и процветающего общества. Таким образом, сменявшиеся поколения хокенцев предоставляли все больше свобод завоеванным ими андерцам и постепенно стали считать их равными себе. Эти сменяющиеся поколения – приобрели видение мира, похожее на наше, а также начали испытывать стыд за то, что их предки сделали сандерским народом. Кэлен устремила вдаль взгляд на зеленые равнины. Конечно, куда легче испытывать стыд, когда виновные уже много веков как покойники, особенно если такое раскаяние по умолчанию делает тебя высоконравственным, без необходимости выдерживать проверку современным тебе окружением. Ладно, как бы то ни было, их приверженность своим понятиям справедливости на поверку обернулась началом падения хокенского народа. Андерцы всегда ненавидели хоккентских завоевателей и не переставали вынашивать планы мести. Один из варивших кашу охотников принес в каждой руке по теплому куску тавы с толстым слоем дымящейся каши. Кэлен с Ричардом с благодарностью приняли горячую пищу, и Кэлен поблагодарил охотника на его языке. «Так каким же образом хоккентская правовая система привела к тому, что теперь хокенцы стали практически рабами, благодаря андерскому чувству справедливости?» Поинтересовался Ричард, когда они съели по изрядной порции каши, сдобренной сладкими сушеными ягодами. «Как-то с трудом верится». Он видел, что сидевшая возле костра завернутая в покрывало дюшаю не проявляет к каше никакого интереса. Кара с травяным настоем сидела подле дюшаю и следила, чтобы та хотя бы немного отпила из крошечной деревянной чашечки. Правовая система была не причиной падения хокенцев Ричард, а лишь крошечным шашком в этом направлении. Одним из ключевых моментов истории – Я просто рассказываю тебе самые важные моменты и результаты. Со временем такие вещи случаются с культурой и обществом. Благодаря справедливым законам, андерцы смогли постепенно подниматься вверх и в результате получили возможность захватить власть. Андерцы ничем не отличаются от других в своем стремлении к власти. Хакенцы были правящим народом. «Как это их угораздило оказаться в противоположном конце?» Ричард покачал головой. Ему с трудом верилось, что все было так, как рассказывали Кэлен волшебники. «Это еще не все», — Кэлен слезнула с пальцев кашу. «Как только справедливые законы распространились и на андерцев они стали для них палочкой-выручалочкой. Оказавшись равными членами общества, Андерцы воспользовались своими свободами, чтобы завоевать определенный статус. Сначала просто стали участвовать в деловых предприятиях, трудовых сообществах, ставших впоследствии гильдиями. Становились членами маленьких местных советов и так далее и тому подобное. Потихоньку, шаг за шагом. Нет, ты не думай, андерцы тоже самоотверженно трудились, поскольку справедливые законы распространились на всех. Андерцы смогли собственным тяжелым трудом получить то же, что имели хокенцы. Они стали преуспевающими и уважаемыми людьми. Но самое главное, они стали ростовщиками. Видишь ли, как выяснилось, у андерцев просто потрясающая деловая хватка. Постепенно они стали классом торговцев, а не рабочих. А со временем торговля дала возможность некоторым андерским семьям сколотить состояние. Дальше они стали ростовщиками и, соответственно, в их руках сосредоточилась финансовая власть. Несколько больших андерских семей контролировали большую часть финансов и в довольно значительной степени стали теневой властью за спиной хокенского владычества. Хокенцы почили на лаврах, а андерцы по-прежнему были целенаправленными. Стали андерцы и учителями. Почти с самого начала хоккенцы считали преподавание простой задачей, которой вполне можно позволить заняться Андерцем, освободив хокенцев для более солидного занятия – правления. Андерцы взяли на себя все аспекты преподавательской деятельности, не только преподавание как таковое, а и составление инструкций, методик, а, следовательно, и содержание преподаваемых предметов. Ричард проглотил немного каши. «Насколько я понимаю, со стороны хокемцев это каким-то образом оказалось ошибкой?» Кэлен, взмахнув сжатым в руке куском тавы с кашей, подчеркнула значимость своих слов. «Помимо чтения и математики, детям преподавали историю и культуру, чтобы они понимали свое место в культуре и обществе своей страны. Хокемцы хотели, чтобы все дети знали, что существуют пути гораздо лучше, чем война и завоевание». Они считали, что если андерцы будут рассказывать детям о жестоком хоккенском завоевании благородного андерского народа, это поможет их детям вырасти более цивилизованными, уважающими других. Но вместо этого андерцы внедрили в юные умы чувство вины, что способствовало подрыву единства хоккенского общества и падению уважения к авторитету хоккенского правления. А затем случился природный катаклизм, длящиеся целое десятилетие засуха. Именно в этот период андерцы наконец предприняли шаги, чтобы скинуть хоккенское правление. Вся экономика страны базировалась на зерне, главным образом пшеницы. Фермы чахли, и фермеры не могли поставить на экспорт зерно, за которое торговцы уже заплатили вперед. Торговцы требовали возврата денег, поскольку все пытались пережить трудные времена. Многие, у кого не было достаточно финансовых средств, потеряли свои фермы. Можно было ввести государственный контроль, чтобы снять панику, но правящие хоккенцы боялись, что это не понравится стоящим за их спиной ростовщикам, а потом пришли еще большие беды. Люди начали умирать, вспыхнули голодные бунты, Ферфилд сожгли дотла. И хоккенцы, и андерцы подняли жестокие восстания, В стране царил хаос. Многие перебрались в другие страны в надежде найти там лучшую долю, пока не умерли с голоду. Андерцы, впрочем, воспользовались своими деньгами, чтобы купить продовольствие за границей. Только финансовые запасы богатых Андерцев позволяли закупать пищу за рубежом, и для большинства эти поставки были единственной возможностью выжить. И Андерцев, благодаря этим зарубежным поставкам, стали считать спасителями. Андерцы покупали разорившиеся мастерские и фермы у людей, страдавших от безденежья. Андерские деньги, какими бы скудными они ни были, и их продовольственные поставки, были единственным, что спасало большинство семей от голодной смерти. И вот тогда Андерцы затребовали истинную цену и начали осуществлять свою месть. Правительство хокенцев, Толпы на улицах обвиняли в царящем в стране голоде. Андерцы же с их торговыми связями провоцировали и расширяли народное недовольство. В стране наступила анархия. Хакенских правителей убивали прямо на улицах. Их тела волочили перед ликующей толпой. Хакенских ученых кровожадные и напуганные толпы сочли виновными за голод. Образованных хокенцев называли врагами народа даже большинство хокенцев, фермеры и рабочие. Образованным хокенцам устроили кровавую резню. В период беззакония и восстаний весь хокенский правящий класс систематически вырезался. Каждый, занимавший более или менее ответственный пост хокинец, был подозреваемым и следовательно подлежал уничтожению. Андерцы быстро уничтожили либо финансовыми способами, либо руками зверствующей толпы, все принадлежавшие хакенцам предприятия и концерны. И в образовавшемся вакууме андерцы захватили власть и навели порядок в обеспечении продовольствием голодных, как андерцев, так и хакенцев. Когда пыль улеглась, андерцы уже управляли страной, а вскоре при помощи сильных наемных войск установили там свой порядок. Ричард перестал жевать. Он ушам своим не верил. Он ошарашенно смотрел на Кэлен, которая, живо жестикулируя, повествовала о падении разума. Андерцы поставили все с ног на голову, представив белое черным, а черное белым. Они провозгласили, что никакой хоккейниц не может справедливо судить андерце из-за древней традиционной хоккейской несправедливости к Андерцам. А андерцы из-за того что их так долго и несправедливо угнетали хоккенские правители наоборот отлично понимают что такое неравенство поэтому они и только они могут судить по справедливости принятие как должное байк о жестокости хокенцев было единственным способом уцелеть испуганные хокенцы пытались доказать, что эти жуткие обвинения ложны и, желая избежать гибели от руки хорошо вооруженного войска, добровольно подчинились власти андерцев и их беспощадных наемников. Андерцы, так долго лишенные власти, безжалостно насаждали свои привилегии. Хокенцем отныне запрещалось занимать ответственные должности. Постепенно, якобы потому, что хокенские правители требовали от андерцев, чтобы к ним обращались по фамилии, хокенцам отказали даже вправе носить фамилию. Разве что они каким-то образом докажут, что достойны этого и получат специальное разрешение. «Но разве они не перемешались?» – спросил Ричард. «За все это время разве хокенцы и андерцы не переженились между собой, не стали единым народом?» Кэлен покачала головой. С самого начала высокие темноволосые андерцы считали, что брак с рыжими хакенцами – преступление перед создателем. Они считают, что создатель в мудрости своей сделал людей различными. Они считают, что люди не должны смешиваться, как скот, для получения лучшего потомства. Я не говорю, что такого не случалось вовсе, но сейчас этого практически нет. Ричард покатал в руке остатки тавы с кашей. «И как там дела обстоят сейчас?» Он кинул в рот оставшийся кусок. «Поскольку только униженные, то бишь андерцы, могут быть достойными, потому что это их угнетали, то только они могут находиться у власти. Они учат, что хокенский гнет длится по сию пору. Даже взгляд, брошенный хокенцем, может быть интерпретирован как проявление ненависти». Соответственно, хоккенец не может быть униженным, а, следовательно, достойным, потому что он порочен по своей натуре. Теперь хоккенцам запрещено законом читать, из боязни, что они снова захватят власть и, безусловно, продолжат угнетать и уничтожать андерский народ. Это, как они изволят выражаться, так же верно, как то, что ночь всегда длиннее дня. хокенцы чтобы знали свое место, обязаны посещать занятия, именуемые общим покаянием. Вот так вкратце Андерцы теперь правят хоккенцами. Только имей в виду, Ричард, я рассказываю тебе то, что мне говорили волшебники. То, чему учат Андерцы, совсем другое. Они говорят, что были угнетенным народом, который благодаря своей благородной натуре смог после столетий гнета снова осуществить свое культурное превосходство. Насколько я понимаю, такая версия тоже вполне может оказаться правдивой. Ричард, подбоченись, недоверчиво посмотрел на нее. И совет Вейдин Дриле допускал подобное? Позволял андерцам вот так поработить хокенцев Хоккенцы покорно подчиняются. Они верят тому, чему их учат андерские учителя, что так лучше для всех». Но как Совет вообще мог допустить такое извращение самого понятия справедливости? Ты забываешь, Ричард, что Срединные земли – союз независимых государств. Исповедницы помогали обеспечивать, чтобы правление в Срединных землях было в определенной степени справедливым. Мы не спускали убийство политических противников, но если люди вроде хокенцев добровольно подчиняются порядкам своей страны, Совет ничего не может сделать. Жестокое правление подавлялось. Странное – нет. Но хоккенцы терпят все это лишь потому, что их учат всяким бредням, – всплеснул руками Ричард. Они не понимают, насколько это глупо. Это все равно, что злоупотреблять чьим-то невежеством. Для тебя это злоупотребление, Ричард, а они видят это иначе. Они видят в этом способ сохранить мир в своей стране. И это их право. То, что они сознательно держат их в невежестве, лишь доказывает, что это прямое злоупотребление. А разве не ты только что чуть ли не с пеной рта доказывал мне, что хоккенцы не имели права уничтожать андерскую культуру? Накинулась на него Кэлен. А теперь настаиваешь, что Совет должен был поступить так же? Ты говорила о Совете Срединных земель. На лице Ричарда мелькнуло раздражение. Кэлен сделала еще глоток и протянула бурдюк Ричарду. Все это случилось много веков назад. Тогда ни одна страна не была сильна достаточно, чтобы навязать свои законы остальным срединным землям. При помощи Совета мы просто пытались вместе действовать, а там, где правители выходили за грань, вмешивались исповинницы. Попытайся мы диктовать суверенным государствам, как им править на своих землях, «Союз давно бы распался, и на смену сотрудничеству и дипломатии пришла бы война. Я не говорю, что такой подход был совершенным, Ричард, но он позволял большинству людей жить в мире». «Допустим», — вздохнул он. «Я не очень-то разбираюсь в управлении. Полагаю, Срединные земли существовали по этим правилам не одно тысячелетие». Кэлен отщипнула кусочек лепешки. «Вещи вроде тех, что произошли в Эндерите, — «Одна из причин, по которым я пришла к пониманию и понятию того, что ты пытаешься осуществить, Ричард. До твоего прихода, подкрепленного мощью Дхары, ни одна страна не была достаточно сильной, чтобы установить справедливые законы для всех народов. Перед лицом такой угрозы, как Джеган, у Союза Срединных Земель не было никаких шансов». Ричард даже представить себе не мог, что стоило ей, матери-исповедницы, Видеть, как все то, ради чего она трудилась всю свою жизнь, распадается на части. Отец Ричарда, Даркен Ралл, подтолкнул события, которые потрясли весь мир. Кэлен хотя бы сумела разглядеть среди этого хаоса возможный выход. Ричард почесал бровь, размышляя, что же делать дальше. «Ладно, теперь я немного знаком с историей Андерита». Уверен, что, зная я историю Дхары, то нашел бы ее еще более гнусной. И все же теперь дхарианцы идут за мной и сражаются за справедливость. Как ни странно это звучит. Духи знают, что некоторые повесили прошлые грехи Дхары на мою шею. Из того, что ты мне рассказала об истории Андерита, они не похожи на тех, кто подчинится правлению имперского ордена. Как, по-твоему, Андерит присоединится к ним? Кэлен, обдумывая вопрос, глубоко вздохнула. А он-то надеялся, что она ответит «да», не задумываясь. Там правит суверен, который одновременно и их религиозный вождь. Этот элемент их общественной формации идет еще с андерских религиозных представлений древности. Директора Комитета культурного согласия влияют на того, кого пожизненно избирают сувереном. Предполагается... что директора должны проверять моральные качества человека, назначенного сувереном. Примерно так, как великий волшебник выбирает подходящего человека на место искателя. Жители Андерита верят, что как только директора провозглашают кого-то сувереном, этот человек становится выше плотских интересов и соприкасается с самим создателем. Некоторые фанатично верят, что его устами говорит создатель. Некоторые относятся к нему с тем же почтением, с каким поклоняются самому Создателю. Значит, это его нужно убедить в необходимости присоединиться к нам? Отчасти, но на самом деле Суверен не правит в общепринятом смысле этого слова. Он скорее своего рода идол, которого почитают за то, что он собой воплощает. Сейчас андерцы составляют 15-20% от общей численности населения, Но хоккянцы относятся к суверену так же, как и андерцы. Он обладает властью назначать членов правительства, но, как правило, довольствуется тем, что просто утверждает того, кого изберут. В основном андеритом правит министр культуры. Он утверждает план развития страны. В настоящий момент это некто Бертран Шанбор. Канцелярия министра культуры, расположенная неподалеку от Ферфилда, Тот правительственный орган, который будет принимать окончательное решение. Представители, с которыми я встречалась в Эйдендриле, передадут наши слова министру Шанбору. Невзирая на мрачную историю страны, андерит сейчас сила, с которой нужно считаться. Если древние андерцы были примитивным народом, теперь они далеко не такие. Это богатые торговцы, в чьих руках широкие торговые сети и огромные средства. И правят они столь же умело. Они надежно держат в руках власть и страну. Кэлен замолчала. Ричард оглядел пустынную равнину. С того самого момента, как Шим пришел убить дюшаю, а он почувствовал, что волосы на затылке встали дыбом, он непрерывно прислушивался к своим ощущениям, надеясь быстрее отреагировать на тревогу и вовремя предупредить остальных. Он оглянулся посмотреть, как Кара скармливает Дюшаю кашу. «Дюшаю следовало бы сидеть дома, а не таскаться беременной по горам и долинам». «Андерцы вовсе не разжиревшие ленивые мягкотелые купчишки», – продолжила Кэлен. «За исключением армии, где существует некое подобие равенства, только Андерцам разрешено иметь оружие, и они неплохо владеют им. Андерцы, вопреки твоему возможному мнению, – — Далеко не дураки, и с ними нелегко справиться. Ричард снова пристально оглядел равнину, мысленно прикидывая план действий. — В Эбиссинии и Ренвальде Джеган ясно показал, что он делает с теми, кто отказывается присоединиться к нему, — молвил он. — Если Андерит не присоединится к нам, они снова падут жертвами иноземных захватчиков. Только вот у этих захватчиков начисто отсутствует понятие справедливости.